которые сыпались на нее со всех сторон. Прошедшее пошлое неинтересное, будущее ничтожно, А это чудное. Единственное в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью. Зачем же жить? Вот он.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 Редкий талант будет поразительно, неизмеримо высоко. Это видно по его лицу, по манере выражаться, по его отношению к природе. О тенях, о вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то, как-то особенно своим языком так, что...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 Становится свежо. Возьмите мой плащ. Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так О Боже мой. Он все время глядел на нее, не отрываясь. Я безумно люблю вас. И глаза его были страшны. И она боялась взглянуть на него. Скажите мне одно слово, и я не буду жить.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 Возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни, Боже, Боже, как жутко и как хорошо. Ну что, что, что? Ах, Ты меня любишь? Ах, да, ах, ах, да. Ах, О, какая ночь, ах, чудная ночь. Наглядела ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы. мне ми подходит. Мимо проходил человек из буфета. Послушайте, да. послушайте, принесите нам вина.